«Для того, чтобы ответить вам, — сказал Штирлиц, — мне надо услышать, понимаете ли вы, что мы вас обскакали, и что мы сейчас можем вас смять? Это первое. Понимаете ли вы, что мой откровенный ответ на ваш вопрос, поставленный жестко и четко, должен предполагать нашу дружбу в дальнейшем?» Вы имеете в виду мою вербовку? Людей вашего уровня не вербуют. А что же у вас делают с людьми моего уровня? Людей вашего уровня удобно держать в добрых друзьях. Или югославская разведка придерживается иного правила? Когда как? Хорошо. «Я подожду вашего ответа до сегодняшнего вечера», — сказал Визич. «Я ничего не буду предпринимать до сегодняшнего вечера». «Восемь часов вас это время устроит?» «Я жду вас в клубе Олень. Это на Медвещакской дороге. Дом 9 «Уговорились?» «Соглашаюсь». «Соглашайся!» — молил его глазами Везич. «Ну, соглашайся же! Я тогда успею напечатать сегодня же мой материал. Потом можете делать все, что угодно, все равно я вас повалю в нокдаун. Победить не выйдет, не хватит сил, но и желание похвально. В конце концов, всех нас на том суде, который уготован каждому, будут судить». И если я чего-то не смог, то не от того, что не делал, а потому лишь, что не хватило сил. Здесь уж моей вины перед Богом нет. И римляне не зря прежде всего ценили изначальное желание. Уговорились, сказал Штирлиц медленно словно бы спотыкаясь на каждой букве поставит там аппаратуру понял он и получит подтверждение своей версии он выгадывает время потому что готовит удар он хочет переиграть меня пусть на здоровье зато я имею возможность переиграть гезенмайера впрочем «Все может полететь в Тартарары, если Вейзенмайер поедет в клуб олень 1. «Зачем делить лавры с подчиненным?» «Я должен сделать так, чтобы Вейзенмайер поручил этот вечерний разговор мне или взял меня с собой. «Если он поступит иначе, я зря истратил время». Начальник Генерального штаба Гальдер. Полковник Кинцель. Положение в Югославии. Данные о группировке сил противника создают картину усиления пограничных гарнизонов за счет дивизий, дислоцировавшихся ранее внутри страны. Следствием этого явится более сильное сопротивление противника на начальном этапе боевых действий. Однако после того, как это сопротивление будет сломлено, последует быстрый крах, ибо командование югославской армии не будет располагать резервами в центре страны. Доклад о положении в России. Отдел иностранной армии «Восток» теперь признает, что численность русских сухопутных войск в европейской части России следует считать большей, чем предполагалось до сих пор. Это уже давно утверждали финны и японцы. Предполагается, что войска русских насчитывают 171 стрелковую дивизию, 36 кавалерийских дивизий и 40 мото-механизированных бригад.